Как подготовить ребенка к детскому саду? Психологи считают, что самый подходящий возраст, чтобы отдать ребенка в детский сад, либо 2,2-2,6 года, либо уже после 3,5 лет. Это идет вразрез привычной нам ситуации, когда мама выходит на работу после декрета, а трехлетний малыш поступает в детский сад. А ведь именно в три года у малыша наступает сложный период. Он впервые ощущает себя значимой личностью. Ключевыми для него становятся слова «я сам», «я могу» и «я хочу». И тут его загоняют в жесткие рамки и границы. Он идет в детский сад. Конечно, иногда у родителей нет возможности оставить малыша дома, и детский сад необходим как сгладить острые углы и помочь ребенку адаптироваться к новым условиям. Первое. Следует потратить достаточно времени на адаптацию. Как минимум 3-4 первые недели не оставляйте ребенка в саду на целый день, а начинайте с 30-40 минут пребывания в садике вместе с мамой. Первую неделю не оставляйте ребенка одного, всегда будьте рядом. Если он спокойно играет, можно отойти в угол группы или выйти в раздевалку. Второе. Создайте ребенку комфортную обстановку в детском саду. Дайте ему возможность взять с собой любимую игрушку, позвольте выбрать шкафчик, который понравился. Третье. Во время адаптации к детскому саду нельзя требовать, чтобы ребенок был ангелом дома. Малыш сильно устает в психологическом плане. Важно, чтобы дома у него была возможность переключиться. Пусть он просто лежит, если хочет, или наоборот, шумит, кричит и бегает. Ему надо научиться компенсировать и уравновешивать свое психическое состояние. Четвертое. Во время привыкания к детскому саду не водите ребенка еще и в кружки или секции. Адаптация должна быть поочередной. Пятое. Отдавайте малышу всю себя. Отложите телефон и компьютер. Ребенку нужна ваша поддержка. Играйте с ним. Говорите и задавайте ему много вопросов. Выучите имена детей и воспитателей в группе. Распрашивайте ребенка как можно больше. Шестое. Не отдавайте ребенка в сад, если в семье меньше месяца назад появился младенец. Это приведет к двойному стрессу. Седьмое. Познакомившись с воспитателями, установите с ними контакт. Так вы будете в курсе, как относятся к вашему ребенку в детском саду. А если возникнут сложности, будете узнавать о них сразу.